глава вторая. Сидя в коляске мотоцикла с этим сливовым трофеем, я с тревогой посмотрела на горизонт, который окрасился спокойным желтым цветом. Солнце уже исчезло, забирая с собой последние лучи, а ночь еще не пришла. Сумерки всегда вызывали во мне какую-то необъяснимую тревогу, словно каждый раз смена небесных тел над головой заставляла меня сомневаться в их обратном появлении на небосклоне. Когда мы подъехали к дому, уже почти стемнело, и, вылезая из коляски, я почувствовала слабый укол в ногу. Щепка, о которой я, кажется, уже забыла, словно ожила и напомнила мне о себе. Задержавшись на улице, я аккуратно достала ее из кармана и с содроганием увидела, как она блеснула слабым зеленым светом. Пряча ее, как воришка от посторонних глаз, я еще раз внимательно вгляделась в дерево. Ближе к широкому краю моего трофея красовался магический знак. Он был оборван в самом конце и схематично напоминал человека, который лежит на боку с тремя парами рук. Я медленно провела по высеченной букве большим пальцем правой руки, и та на миг потускнела точно так же, как и на колесе дяди Володи прошлой ночью. Тревога разрасталась все больше и больше, и сумерки теперь были здесь совершенно ни при чем. Все еще находясь в полной растерянности, я села ужинать. «Бабуля!» «Как ты думаешь, если заклинание на доске прервано, то эта деревяшка уже ничего не может сделать человеку?» Как мне показалось, издалека начала я. Я не знаю, как действует эта магия и в каких целях. Единственное, что приходит мне на ум, так это то, что из этого дерева был сделан какой-то магический предмет. Колдун всеми силами пытается вернуть все части такой важной для него вещи, а значит, от целостности этого предмета что-то сильно зависит. «И кто знает, возможно, он даже оживет, собрав его». Немного растерянным голосом, делая большие паузы между фразами, ответила она. «Мертвый колдун оживет?» Голосом полным сомнений и какого-то первобытного страха переспросила я. «Иначе ему нет никакого смысла собирать все до щепки». «Все до щепки», — эхом раздалось в моей голове. Дедушка заметно оживился, слушая наш диалог. Обычно он хоть и слушал наши разговоры, но, казалось, особого интереса к ним не проявлял. Столько лет живя с практикующей «Белой ведьмой», конечно, он верил во все, что происходило с нами, но будто бы не воспринимал эту информацию всерьез. Или мне просто тогда так казалось. Но этим своим поведением он как бы создавал баланс естественного и сверхъестественного в нашем доме. Выслушав короткий, но емкий диалог, он погладил себя по седой бороде и обратился к бабушке. «Душа моя!» «Это не тот ли самый колдун, дом которого сожгли 200 лет назад?» Бабушка не слышала этой истории. Она нахмурила брови и попросила поподробнее все рассказать. Дедушка горделиво потребовал порцию чая с лимоном, и мы внимательно принялись его слушать. «Когда я был босоногим мальчишкой, еще мой дед рассказывал, как за лесом жил один очень сильный колдун». У него был знатный деревянный дом, где он пропадал дни и ночи и чрезвычайно редко появлялся на людях. Жил он совсем один и никому не мешал, если не считать странных явлений вокруг. Поговаривали, что по ночам жители деревни слышат, будто кто-то пролетает над крышами домов, словно огромная птица. Одни говорили, что видели черную тень близ его дома, разгуливающую по пшеничному полю, Тень-то была небывалых размеров, раза в два выше человеческой. Оттого и пошел слух в народе, что колдун связан дружбой с самим дьяволом. Другие думали, что тени есть хозяин дома в своем истинном обличии. Но самыми распространенными были рассказы о том, что если он глянет на любую понравившуюся ему девицу своим особым чарующим взглядом, то та мгновенно влюбится в него. После того единственного взгляда девушка уже не могла забыть колдуна до своих последних дней, всю жизнь мучаясь в любовных страданиях и часто так и не выйдя замуж. Так случилось и с моей собственной двоюродной прабабкой. Когда она была молодой девицей, они пошли с матерью на праздник Масленицы. В ту пору сооружали небывалых размеров чучело из лесных веток и прутьев и поджигали его. На это зрелище сходилось посмотреть вся деревня. Так в толпе мать и не заметила, как ее дочь пленил чарующий взгляд. Она лишь увидела уходящего высокого человека в черном плаще с вьющимися волосами по плечи и тонкой тростью в руке. Именно таким все видевшие колдуна и описывали его. Прабабка моя была очень красивой девицей, с большими открытыми голубыми глазами, пухлыми губами. На ее щеках неизменно красовались ямочки и бледный румянец а все это украшало копна кучерявых светлых волос до пояса. Парни со всех деревень ходили сваться к ней. Девиц всех высмеивала, и вместо того, чтобы выбрать кого-то в мужья, проводила вечера одна у зеркала, либо же в окружении подруг, все еще подшучивая над женихами. Но с того времени прабабка сильно изменилась. Ее было не угомонить, она постоянно смотрела в окно кого-то, выглядывая в темноте. Ближе к полуночи ее охватила истерика, и она принялась рваться в ночной лес. Весь дом успокаивал красавицу, пытаясь выяснить причину ее душевных мук. Но девушка, ничего не объясняя, лишь рвалась прочь из дома, словно дикий зверь. Семья решила запереть ее, а на утро позвать городского врача по душевным недугам. Их расстройству не было предела, особенно горевал отец семейства. Он был зажиточным крестьянином и всю жизнь работал, чтобы выдать дочерей за городских женихов с титулом, обеспечив своему роду лучшую жизнь. Особые чувства и надежды он питал к старшей дочери. Она удалась красотой и нравой в него. И он, кажется, не спал всю ночь, подходя к ее двери и прислушиваясь, успокоилась ли любимая дочка. Однако, зайдя к девушке с самого утра, родители обнаружили ее в полном здравии. Она прихорашивалась у зеркала, напевая романтическую песню. Их счастью не было границ, и они даже решили устроить в своем большом доме праздник, радуясь, что колдовские чары, а вместе с ним и душевный недуг дочери, обошли стороной. Ночи теперь стали тихими и спокойными, одни девушка проводила исключительно в хорошем настроении и, казалось, даже больше прежнего похорошела. Слава о ее красоте и добром нраве дошла до города, и к ней приехал свататься знатный жених. В те времена никак нельзя было без супружества. Девицы рано выходили замуж, и остаться одинокой к 20 годам считалось самым худшим наказанием для всего рода. В таком случае даже самая красивая, здоровая и богатая невеста могла прославиться в народе Перестарком. После такого прозвища уже никто бы не захотел иметь с ней дело. Поэтому отец семейства настоял на женитьбе дочке, тогда как сама девушка сильно воспротивилась связать себя брачными узами. Одним вечером родители застали дочку, мечущейся по комнате. Она буквально лезла на стены и повторяла слова любви. Они силой усадили красавицу на скамью и открыли окно, чтобы ночной летний воздух немного успокоил ее. Как внезапно она посмотрела вдаль и стала протяжно петь, словно волчица, воющая на полную луну. В этом вое можно было различить слова. «Приди ко мне, любовь моя, забери меня к себе, сделай своей...» Навеки вечные. Родители смекнули, что на их дочь все-таки пало колдовство, и теперь, накануне свадьбы, она терзается в любовных муках. Им было хорошо известно, что девушки сбегали ночью из своего дома к колдуну, который, в свою очередь, словно паук, разбросавший сети, ждал их и охотно принимал. Испугавшись за честь дочери, они заперли все окна и двери и никуда не выпускали девушку до самой свадьбы. Мать проводила с ней дни и ночи, уговаривая и успокаивая всеми способами. Именно тогда дочь и открылась матери о своей колдовской любви. Она рассказала, что уже побывала в доме у колдуна в ту самую первую ночь после Масленицы и связала себя любовными узами, а после постоянно навещала его. Мать прониклась чувствами своей дочери, ну и, разумеется, испугалась за ее будущее. Если невеста обманывала мужа перед свадьбой, то и ее судьбой в те времена могли очень жестоко распорядиться, опорочив всю семью. Самое малое, что ожидало неверную, — это ссылка в монастырь. О самом худшем и упоминать не стоит. Сестер-распутницы никогда не брали замуж из-за плохой репутации, что было наихудшим наказанием семейства с тремя дочерьми. Надо отметить и смекалку матери, которая быстро прикинула благосостояние колдуна. Он считался богатым женихом, и хоть никто не знал его сословия, Тот дом и земли, которыми он владел, были зажиточными даже по купеческим меркам. Мать воодушевила дочь на брачный союз не только по расчету, но и по любви. Именно так, как все мы желаем своему чаду. В одну из ночей они сбежали втайне от главы семейства и пошли договариваться колдуну о браке. Домой вернулись они только под утро. Никто не заметил их ночного отсутствия, но абсолютно все заметили перемены в них самих. Девушка больше не плакала в любовных терзаниях, а молча собирала приданное и расшивала свой голубой сарафан к свадьбе. Мать с того дня стала временами крайне задумчивой. Бывало, вечерами вместо семейных разговоров она уходила сидеть одна у темного окна и, глядя куда-то вдаль, покручивала пальцами свой тонкий платок. Она никогда не рассказывала, что произошло в том доме, никогда не упоминала в своих разговорах колдуна. А если речь сама собой заходила о нем, то предпочитала вовсе выходить из комнат. Свадьба девушки и первая брачная ночь прошли безоблачно, благодаря крови петуха, пузырек с которой был спрятан в прическе из ее густых волос. Эта история открылась только лишь когда моя прабабка, родив троих детей, тяжело заболела. Свой последний день она пребывала в муках, и вокруг ее кровати собралось немало людей. Тогда в предсмертном бреду она рассказала о своей настоящей любви, которую носила в сердце всю жизнь, о ее страстном романе и той ночи, когда они с матерью ходили свататься в колдовской дом. Вероятно, она рассчитывала воссоединиться с любимым в Царстве Небесном, потому как той же ночью ее муж взял мужиков и поджег дом колдуна. Наутро они вернулись на пепелище и обнаружили, что дом состоял больше, чем из трех этажей. Верхняя трехэтажная постройка над землей сгорела, оставив лишь груду камней, напоминающих камин. Нижняя же часть уходила глубоко в землю, где был точно такой же дом, как и на поверхности, который остался совершенно нетронутым. Мужчины поспешили разобрать нижние ярусы на части и разбросали их по полю, так как дерево, вытащенное из-под земли не поддавалась огню. Колдуна так и не нашли ни живым, ни мертвым. Никто его больше не видел в наших краях». «Он что, получается, из-за нашего рода погиб?» Соединив всю цепочку событий, вдруг с ужасом обнаружила я. «Не думаю, что он умер при пожаре», — ответила бабушка. «В общем-то, рано или поздно можно было такое ожидать от односельчан, коли все девицы округи к тебе по ночам бегают». Меня так впечатлила эта история, что уже лежа в кровати, я пыталась воспроизвести ее во всех мельчайших подробностях. Особенно мне хотелось увидеть лицо колдуна таким, каким оно было в том далеком прошлом. Увлеченный романтичным и одновременно порочным образом главного героя, я пыталась увидеть в своем воображении рассказ дедушки снова и снова, но желаемые образы никак не появлялись, и я решилась на отважный поступок. Прикинув, что все увиденное будет являться всего лишь сном, Уже около полуночи я тихо пробралась к шкафу с одеждой и вытащила из кармана своих штанов деревянную щепку. Я снова запрыгнула в постель и обратилась к куску дерева так, словно оно было живое. «Я хочу увидеть, что произошло той ночью. Что случилось с колдуном при пожаре? Ты все знаешь, ты все видела. Расскажи теперь мне». Я договорилась со щепкой и положила ее под подушку. Не особо веря в ее магию и доверяясь больше своему воображению, я принялась воспроизводить с самого начала дедушкин рассказ. Сюжет никак не развивался, и, успокоившись, я перевернулась на бок. Мое тело качнуло, и я совершенно реально повалилась с кровати. Открыв глаза, я обнаружила себя припавшей к влажной земле среди стеблей высокой травы. Поднявшись, я увидела, что стою на поле. Оно было ослепительно желтым и блестело в свете полной луны, словно волны бурной реки. В самом ее конце перед высоким хвойным лесом виднелся дом, словно миниатюрный средневековый замок. Две одинаковые круглые башни возвышались на фоне звездного неба. Они соединялись сводами, под которыми угадывались просторные помещения. Прямо в самом сердце дома огоньком надежды горело красное пламя. Я взглянула на свои босые ноги, также обнаружив на себе плотную белую рубаху по самые пятке. Легкий ветерок раздувает мои волосы, и я направляюсь к веранде, где так тепло блестят два узких витражных окна, перемигиваясь своими яркими стеклами. Этот дом манил меня. Я словно возвращалась в то место, которое когда-то покинула, где была когда-то счастлива. Вокруг было совсем тихо, и только одинокая сова отсчитывала мои шаги по полю. Как вдруг я услышала восторженный разговор двух женских голосов позади себя. Обернувшись, я увидела две темные фигуры, направляющиеся ко мне. Поравнявшись со мной, они прошли мимо так, словно меня вовсе не было на этом поле. Молодая светловолосая девушка, сильно напомнившая мне моего дедушку, широко улыбалась, а, по всей видимости, ее мать с радостным возбуждением представляла, как вскоре ее дочь переедет жить в этот особняк. Я бесшумно последовала за ними». Дом возвысился над нами, и уже можно было различить две его башни в три высоких этажа, соединенные округлыми сводами между собой. Перед входом гостеприимно расположилась веранда, освещенная теплым светом коридорных витражей. Ступенька за ступенькой я тихо поднялась на нее. Мои шаги сейчас были такие легкие и невесомые, что порой мне казалось, я просто лечу по воздуху, подгоняемая легким ночным ветром. Не успев подойти ближе, тяжелая дверь скрипнула, и ночных гостей встретил высокий мужчина с темными кучерявыми волосами по плечи и глубокими, чуть раскосыми серыми глазами. Он был одет в бордовый бархатный халат поверх обычной белой рубахи и штанов. На ногах красовались ярко-красные тапочки с вышитыми золотыми гербами. Мать толкнула дочку в бок, указывая на знаки дворянской принадлежности. Но девушка смотрела своему возлюбленному прямо в глаза, окрыленная стать его женой. Мужчина лет на двадцать старше своей любовницы, будто бы совсем не удивился ее появлению в сопровождении матери и вежливо пригласил женщин в просторную комнату. Дверь захлопнулась, и меня, словно сквозняком, отбросила назад на ступеньки веранды. Я встала и снова, подойдя к двери, сделала усилие открыть ее. Но она оказалась невероятно тяжелой, а мои руки — лишенными всякой силы. Сильнее всего во мне сейчас было мое любопытство, раздирающее меня на части. Уставившись в кусочек желтого витражного стекла, я затаила дыхание, полная надежды хоть что-то увидеть сквозь него. Уперевшись об окно лбом, я постаралась различить видимые силуэты и перемещения по большой слабо освещенной комнате. Вдруг моя голова скользнула внутрь прямо сквозь цветные витражи, и я поняла, что стены перестали быть мне преградой. Дом изнутри привел меня, равно как и моих прапрародственниц в полный восторг, Он был обставлен старинной резной мебелью, стены украшали трофеи, помильные мечи, картины предков и ажурные лампы. А деревянные полы были устелены дорогими ворсистыми коврами. Посреди комнаты из камня был выложен массивный камин, а с потолка, сделанного из темных брусьев и перекладин, напоминающих свод замка, спускалась круглая свечная лампа на цепях. Обстановка была дорогой и непривычной для визитеров той местности. Она заставляла их буквально каменеть от восторга и почтения к хозяину этого дома. Мать с восторгом озиралась по сторонам и мимолетно рассматривала красавца жениха, чтобы не показаться ему плохо воспитанной. Он же, в свою очередь, подошел к изящному столику у камина и, не оборачиваясь, предложил женщинам вина. Белокурая девушка махнула своей матери с видом будущей хозяйки дома, и та согласилась на угощение, которое колдун уже вовсю разливал из серебряного кувшина в увесистые хрустальные бокалы. Теперь она была уверена, что поступила правильно, приведя свою дочь к возлюбленному и оценив его способность содержать будущую семью. На ее лице просматривалась гордость и самодовольство. Однако, казалось, она нервничает и пытается соответствовать приличиям этого дома. Колдун направился с бокалами к ним, и я чуть успела увернуться, чтобы он не сбил меня с ног. Однако, пройдя всего пару шагов, он вдруг остановился. Повернув лицо и на мгновение замерев, он словно почуял меня. Тут мое сердце предательски заколотилось. Он резко обернулся, откинув свои блестящие кудри назад. Его глаза прищурились и смотрели прямо сквозь меня. Я бы неистово побледнела сейчас от страха быть обнаруженной, если б не была всего лишь призраком в этом доме. Делая два абсолютно бесшумных шага назад и затаив дыхание, что есть мочи, я пятилась назад и готовилась к побегу, как молодая невеста окликнула своего жениха. Он словно очнулся от наваждения и с довольной ухмылкой продолжил свой путь к диванам, где его уже заждались дамы. Темноволосая женщина заметной сединой приняла бокал слабый от смущения рукой. Ее густые ресницы и прозрачные, словно лед, голубые глаза выдавали былую красоту, припыленную временем и размытую бытом и усталостью. Она была крепкой и статной, казалось, в ней заключен стальной стержень, которому не суждено было когда-нибудь сломаться. Однако сейчас она заметно нервничала, то ли пытаясь соответствовать приличиям этого дома, то ли уклоняясь от пленительного взгляда его хозяина. Он же, в свою очередь, сел на покатые перила старинного дивана и положил свою изящную руку с двумя увесистыми кольцами на плечо юной красавицы. Ее мать покрутила в руках бокал и осторожно начала разговор. «Чем вы занимаетесь, чтобы содержать такой дом?» «Я делаю золото», — артистично вглядываясь в насыщенное красное вино, заявил колдун. Затем он чуть заметно надавил на плечо своей невесте, которая в то же мгновение прислонила к нему голову и закрыла глаза. Подхватив ее бокал, он ловко поставил его на столик и наклонился через спящую девушку к ее матери. «И в свободное от золота время...» «Я нахожу бриллианты, такие же редкие и чистые, как цвет ваших глаз», закончил он, целую руку совершенно оцепеневшей женщине. Она выглядела невыразимо растерянно, но в то же время повиновалась каждому его слову. Мне эта женщина не казалась под гипнозом или колдовством, совсем наоборот. Она все так же терялась и дрожала, как только колдун к ней приближался, и закрывала глаза от удовольствия, когда он снова и снова целовал ее руку. Они больше не говорили, и, оставив недопитое вино и спящую дочь, поднялись по высокой скрипучей лестнице, вдоль которой нагромождениями висели фамильные портреты в тяжелых золотых рамах. Я провожала их взглядом и не могла поверить увиденному, как на последней ступеньке колдун остановился. Он посмотрел в нестах, словно искал в полумраке кого-то. И я поняла, что он все еще чувствует мое присутствие в своей обители. Божественно красивый мужчина прищурился и посмотрел прямо на меня и в ту же секунду мое сердце снова ушло в пятки. «Что будет, если он найдет меня?» невольно пронеслось в моей голове, и, думаю, он бы нашел, если б не улыбающаяся мать его невесты, которая игриво тянула его прочь от лестницы, в темноту роскошных спален.